Глава 23. Как спасали Пашу. Через 10 дней начала ездить по их населенным пунктам машина, развозя пенсионерам дрова. Кое-кому выделили и по 3 килограмма крупы и бутылку масла подсолнечного. Мелочь, но приятная мелочь. Те, кто жили вдвоем с мужем, но оба были преклонного возраста, им предложили дрова со скидкой 50%. Дрова привезли и в дом покойной матери Гены, он теперь переселился туда сам. Люда все узнала, не могла простить мужа и выгнала его из дома. Конечно, она узнала в последний момент о его похождениях. Люди не стали ей сразу говорить, жалели ее, ведь она-то в чем виновата. Вот и выгнала, несмотря на то, что зима на носу. Никто, кстати, не знал, кроме бухгалтера, что в бюджет Геннадий заложил и свои накопления. Он как будто прозрел после посещения Воронихи. Она ушла, а он задумался, что же он натворил. Примерно в начале октября пришел он вечером через ту калитку, через какую ходил тогда за помощью. Бабушка Света готовилась ко сну, но почувствовала, что к ней посетитель. Вышла, захватив с собой фонарик. Затем пригласила посидеть на лавочке, еще не так было холодно. В дом приглашать не стало Ну, с чем пожаловал, Генаша? — Бабушка Светлана Акимовна, помоги мне. — Генаша, я тебя от пьянства избавила, ребенка помогла сделать, исправила твою «Штуку», — подсказала людям, чтобы присмотрелись к тебе при голосовании, и не дала магии людям головы замутить. Трижды помогала. «Все, дорогой, дальше сам». «Жена выгнала». «Я приворотами не занимаюсь и тебе не советую». «Уважение людей». «Так сам старайся, хотя авторитет потерять можно очень быстро и навсегда». «Был у тебя шанс, Гена, только ты его променял на... даже говорить не хочу на что». Ты хоть постарайся, чтобы люди не плевались тебе вслед, когда увидят. А так, извини, больше ничем помочь не смогу. Пробуй добиться прощения у жены и ребенка». «Ну и за то, что вразумили, большое спасибо, Светлана Кимовна. Пошел я домой». «Ступай, с Богом», — ответила Ворониха и пошла за ним закрывать калитку. «А чем она могла еще помочь?» «Эта кривонугая Лиля никакого магического воздействия не делала». На Люду, жену, ворониха тем более не станет воздействовать. Все, что натворил, пусть сам и расхлебывает. Не выдержал он испытания медными трубами. На его место уже другой наметился. Тем временем осень уже полностью вступила в свои права. Трава пожухла, деревья начали покрываться золотыми и багряными листьями. Ночи уже были холодными, хотя пока еще бабье лето не закончилось. Затянулось. В школе у ребят кровь бурлит. Нужно было показать свою силу, доказать, кто главный. Двое шестиклассников из того класса, где учился Андрей, на перемене устроили потасовку. Ни один не хотел уступать лидерство Бились за школой, где часть находилась. Вокруг стояли зрители. Вот один из них как-то неудачно поскользнулся и упал на какие-то планки. Одна планка прошла внутрь штанины и очень сильно поцарапала ногу. Оттуда хлынула кровь, И ребята, испугавшись, разлетелись, как воробьи. Остались только противник, с которым дрался пострадавший, ну и Андрюша. Он там оказался случайно. Пашка, увидев у себя кровь, прошептал. «Ребята, помираю. Прости, Жека, меня. Прощайте!» И закрыл глаза. Он испугался не на шутку, и это не было позерством. Он потерял сознание от вида крови. Жека, естественно, испугался тоже но не убегал, считая, что Паша умирает сейчас из-за него. А Андрюша, единственный, который не растерялся, присел возле Паши, задрал штанину и осмотрел, как из раны течет кровь. «Сюда бы маму сейчас! Или бабушку!» — подумал он. Потом, оглянувшись вокруг, увидел сухие стебли тысячелистника. У него мелькнула одна мысль, и он, поднявшись, быстро подошел к этим палкам и склонился. Так и есть, не все листья засохли. Есть и желтые листики — Но есть и пару зеленых. Он быстренько собрал все, что можно, и вернулся к однокласснику. Рядом с ним присел и Жека, гладя Пашу по бледному лицу и что-то ему шепча. «Погодь, прощаться! Беги за медичкой!» – дал он команду однокласснику, а сам начал разминать быстро между ладонями листочки, чтобы они хоть немного выпустили сок. Он и сам не знал, кто ему это посоветовал. Потом прижал этот комок к ране и держал, мечтая об одном – чтобы травы помогли. Кто знает, сколько крови вытекло. Может, уже очень много. Он держал руку долго, по крайней мере, ему показалось, что долго. Но самые первые ребята нашли медсестру, которая снимала пробу со школьных обедов. А на самом деле обедала. И сообщили, что там, за школой, Паша умирает и стекает кровью. Та сразу подхватилась и, не подписав акт, побежала в медпункт за своей сумкой. Давно она так не бегала, а ведь ей было уже около пятидесяти. Но когда она, запухавшись, прибежала, кровь из раны перестала уже течь. Но, судя по тому, сколько вокруг было крови, вытекло не меньше двух стаканов. Паша уже пришел в сознание и разговаривал с Андреем, а тот все прижимал комок с травами к ране. Когда он отнял задеревеневшую руку, оказалось, что рана начала затягиваться. Ну, конечно, медсестра ругала юного медика, так как в ране остались кусочки листочков. Все знают, какие листья тысячелистника – поэтому и не Она сразу начала там же промывать рану растворами, забинтовала ногу, приговаривая. Понятно, что насмотрелся, как бабушка лечит, как мама принимает в медпункте, решил сам за врача поиграть. Ты посмотри, сколько в рану грязи занес. Потом помогла ребенку встать и, сопровождаемая школьниками, повела в медпункт, чтобы продолжить дальше. В рану попала, скорее всего, грязь, Нужно было сделать прививку от столбняка, ввести глюкозу от потери крови и вызвать родителей. Она и не подумала, что грязь вымылась потоком крови. А у Паши было свое мнение. Во-первых, он зауважал Жеку, который не сбежал, а остался с ним. А во-вторых, он знал, что кровь ему остановил именно Андрей. И поэтому ничего странного не было в том, что эта троица стала потом неразлучными друзьями. Дворник зачистил и засыпал песком то место, где была пролита кровь. Паша два дня как герой отлеживался дома. Медсестра после того, как родители забрали ребенка домой, допила свою бутылочку с корвалолом. Она столько крови видела только в училище. А Андрей? А вот самое интересное. Он увидел, что, когда прижимал руку к ране, между пальцами пробивалось какое-то голубое свечение. И сразу кровь перестала идти. Конечно, он похвалился об этом маме, когда та стирала грязную одежду сына. — -хо, хо рановато в тебе такое проявляется. Старайся не делать этого, сынок. Ты ведь не умеешь не беречься от перерасхода сил, не набираться сил. Ведь ты мог отдать свои силы полностью, не контролируя их. — Мам, а я что, буду как бабушка? — Нет, ты будешь как дедушка, — сказала она, и, поняв, что ляпнула что-то не то, поправилась. — У тебя свой путь. Бабушка же тебе рассказывала. — Так, пообещай мне, что не будешь заниматься лечением. По крайней мере, до тех пор, пока не научишься применять это правильно. А если срочно нужно будет? Насколько я понимаю, он задел вену. Достаточно было бы тугой повязки выше места раны и позвать медсестру. Вот и все, что ты мог сделать срочно. Ты просто испугался. Я на выходные покажу, где нужно и как пережимать конечность, если не дай бог что-то опять случится. Медик новый в семье появился. Как теперь все отстирать?